Глава 107. Тюрьма из кристальных деревьев. 31 марта. Сегодня первый день праздника Лун. Вместе с рассветом мы с целью поохотиться на демонических зверей прибыли ко входу. Вечером весь город будет праздновать. Хотелось бы вернуться к тому времени. Дорога в одну сторону прыжками займет три часа. Если быстро найти зверя, то должны успеть. Перед нами возвышался густой темный лес. Не успели мы подойти ко входу, как услышали голоса разнообразных... «Демонических зверей» и почувствовали чужое присутствие. «Здесь территория Би-класса, клетка с кристального дерева», — произнес я. «Чувствуется присутствие большого количества демонических зверей». «А-а-а-а...» <связывая> «Что ж, уточняю. Наша цель в центральной части — охотимся на демонического зверя, которого можно пустить на мясо». «А-а-а... <связывая> Добывай мясо». «Сколько бы ни было полных магий демонических зверей, всех их в готовке не используешь». Да и сейчас у нас нет времени. Нужно найти подходящего зверя настолько быстро, насколько возможно. В гильдии искатели сказали, что подходящие для еды демонические звери водятся в так называемом центре. Руси с франной спины начал прыгать. Вот так, проминая лес под нами, мы собираемся без остановок, да прыгать к центру. Если бы можно было, хотелось бы и поохотиться в окраинах леса. Но сейчас приоритет и время, а жаль. Это кристальное дерево... Ага, магическое дерево старше трех тысяч лет. Кристальное дерево – это вид дерева, излучающее магическую энергию и привлекающее травоядных демонических зверей. Чем оно больше, тем больше энергии излучает, и тем сильнее притягивает животных. Само дерево для травоядных зверей – еда, поэтому они защищают его от чужаков. В центре этого леса растут лучшие в мире кристальные деревья. Так как они привлекают травоядных демонических зверей, вокруг деревьев их очень много – Так что можно сказать, что эти деревья их и порождают. Мне удалось увидеть кристальные деревья со спины у Руси. Мы уже на высоте трех сотен метров, и действительно их листья блестели, словно кристаллы. Такого на земле не увидишь. Рядом с деревьями виднелись тени, похожие на птичек. По сравнению с огромными деревьями, они виделись мелкими, но на самом деле имели метра три высоты. Если такая группа на нас нападет, будет сложноватое. Если приблизимся к деревьям, возможно, отнёмся на группу диких зверей рангади. Осторожно. Сною. Уже скоро центр. У Руси, ты можешь приземлиться вот той стороне с дикими зверями. Ну что ж, начинаем охоту на мясо. Х-а. Прошло 20 минут. А-а. У Руси, там. Э, ну-ка. Мы вывели угруз диких зверей и уже пятерых положили. Уровень у грузеев – болотные свиньи. Это похожие на свиньи и демонические звери с чем-то похожим на панцирь на спинах, живущие в болоте. Мы решили попробовать убить несколько, но они нам все-таки не подойдут. Так как это свиноподобный, мясо у них неплохое, можно даже сказать вкусное. Но из образа жизни, если сравнивать с так называемыми брендовыми свиньями, эти явно проигрывают во вкусе, да и нужно много времени, чтобы избавиться от болотного запаха. На таких монстрах собирают свой капитал новоиспечённые искатели, так как селективно разведение никто не ведёт, странно что не вообще. Имеют похожа в вкус с брендовыми свиньями. Ну, у нас есть запасной вариант. Если вдруг никого не раздобудешь в Руси, поищи ещё кого-то. Пойдём в клуб? Да, подойдём ближе к кристальным деревьям. Здесь только слабые средние монстры. Болотные свиньи это ведь слабый демонический зверь. Спустя час Мы наткнулись на кабана. Пришлось нам пострадать, пока добирались до него. Вот именно тогда, когда мы охотились за едой, постоянно наткались на монстров, которых в еде использовать нельзя. «Этот не тот, о котором говорил капитан?» «А, золотой вепрь, и вправду. Имя Гуленбурсти, демонический вепрь, демонический зверь». Уровень 22, очки жизни 716, очки магии 226, сила 309, выносливость 366, проворность 203, интеллект 85, магия 119, ловкость 81. Навыки: устрашение уровень 4, сопротивление огню уровень 3, таран бивнями уровень 3, владение бивнями уровень 4, сопротивление холоду уровень 4, бросок уровень 6, сопротивление буре уровень 3, обострённое обоняние, укрепление шерсти. Описание. Димонский зверь похож на вепря, шерсть его золотого цвета. Поразительно твёрдая шерсть одна из его сильных сторон. Кроме того, своими бивнями он может повалить огромное дерево или брага в два раза больше его самого. Ему неведомо отступление, он всегда такой-то прямоу. Поэтому его также называют ненормальным вепрем. Уровень угрозы Зи. Местонахождение магического камня Сердце. Да, повезло нам с ним встретиться. Огромный Высотой больше 5 метров, а масса обгоняет Уруси. Нам нужно его мясо, так что не атакуйте слишком разрушительно. Сную. Уруси, останови кай его. Если он поранится, потеряет кровь. Если потеряет слишком много крови, вкус станет хуже, и в зависимости от ран уменьшится количество пригодного для еды мяса. Мы деле хотелось бы одним ударом уничтожить его камней. Но телекинетическую катапульту использовать нельзя, убив его. Я так же измельчу мясо. «Фран, уворачивайся!» Разозревший золотой веппер совершил бросок. Он быстрее, чем можно представить. Я попробовал приостановить его с помощью телекинеза, но эффекта это вообще не произвело. К... «Фран, ты в порядке?» «Более меня...» Хоть она и вернулась от прямого удара, лишь слегка зацепив, веппер откинул ее на 10 метров. «Ну и силище!» Было бы это на земле, он мог бы разом завалить несколько священных деревьев. Так и Чантара не смог бы. Нужно побыстрее решить эту проблему. Воспользовавшись пространственным перемещением во время полета, Фран снова встал на ноги, и, собравшись с духом, крепко меня схватило. «Магия земли, я вырву яму, а ты урвусь и замани его в нее. Все равно он сразу же выберется, но несколько секунд выиграя. Фран, тогда твой ход». «Поняла». Несколько раз активировав магию земли, я создал большую пещеру на поверхности земли. Уросьи словно издеваясь, покружил перед носом у вепря, намеренно уменьшаясь, он ещё больше провоцировал вепря. Как мы и ожидали, золотой вепрь был в бешенстве, это здевок волка, значительно меньшего, чем он, и бросился на неуважающего его противника с целью растоптать. При этом он повалил дерево, нёсся словно большой грозавик. Но это его и его погубило. Описание же писало, что он всегда такой вот прямо. Попался Фран. Он набросившись к подтаивающемуся в ловушке вепрю, Франс сделал огромный прыжок, чтобы достать его сердце за один удар, и изменив форму, удлинился. Ха! Франт перехватил меня, после чего совсем мощю активировал искусство одеяния мечом, точечный удар, и вгнала меня в вепря в спину. Так, переходим к следующему. За последующие 2 часа нам удалось раздобыть две головы быкоподобных демонических зверей Апис. Ещё пять подобных зимунических зверей гулинкамби. Мы также обнаружили гнездо гулинкамби, так что получили восемь яиц. Хороший урожай. Каким бы сильным ни был зверь, мы его побеждали. Хоть это и неподемилия, но попадался нам кто-нибудь часто. Можно хоть до ночи здесь торчать, но мы достигли цели, наконец-то. И поэтому возвращаемся. Какое-то странное чувство среди этих деревьев. Я здесь впервые, поэтому что именно мне не нравится, сказать не могу. но непонятно почему я чувствую тревогу. Русси и Фран точно так же не могут успокоиться, но причина нашей тревоги не заставила себя долго ждать. А? Что это за магическая сила такая? Внезапно прогремел гром, и в то же время почувствовал сильнейшую магию. Мастер, там! Что-то летит. Мы увидели, как рядом с кристальными деревьями летели огромные птицы. Время от времени сверкали, Я не мог оценить это расстояние, но ведь сразу же вспомнил. Это громовая птица и ещё два штормовых орла. Громовая птица B, а штормовые орлы уровня угрозы D. Мы спрашивали об этом месте в Гильдии искателей. Не это одни из тех монстров, о которых нас предупреждали. Мы уже сталкивались с врагами такого уровня угрозы, но сможем ли мы победить их в сефес? Будет непросто. Ничего не мешает птице пользоваться своими навыками во всём. Ложь к победе это точно не будет. Плюс она с подопечными. Но источником этой чудовищной магической силы была не гормовая птица. Мы не дерутся с человеком. Кто-то взлетел в небо и стал перед птицей. Магическая энергия, спускаемая этим человеком, хоть он и далеко, достигала нас. Похожем сражается в одиночку. Небо сказал, что это безрассудно, но смотря на него, у меня возникает чувство, что он победит. Причина нашей тревоги не птицы, а присутствие этого человека. Так как он очень далеко, чувство опасности и чувство присутствия реагировало слабо. Началось. <свык> Громовая птица выпустила изо рта молнию. От огромного электрического разряда все вокруг засияло. Но человек без проблем увернулся. Наверное, это была уловка, так как птица с огромной скоростью кинулась на человека. Мы смотрим издалека, так что нам видно — Но если бы были бы в леси, то следить за её быстрыми движениями было бы невозможно. Настолько быстро надвигалась, но человека зацепить не получилось. Что ж, у него за рефлексы такие? Птицы раз за разом нападали, после чего втроул отдалиться, чтобы перегруппироваться. Но не позволяем набрать дистанцию, человек начал атаковать. Нет, не то, чтобы начал. Ведь всё было решено одной атакой. Как много мечей! Магия! «Нет, похоже на навык». Человек выставил руку, и вокруг появилось множество мечей. Словно телепортировавшись, мечи появились из ниоткуда. То ли он их призвал, то ли создал с помощью магии. Может, еще как-то. И от каждого из них чувствуется довольно сильная магия. Наверное, оценка показала бы, что каждый из них содержит силу магического меча. Появившись, мечи атаковали птицы с огромной скоростью. Их скорость меньше, чем у моей. Телекинетической катапульты. Но их сила в том, что их много, ведь там их было около ста. Они выглядели как сокровищница короля героев, заточенная в клетку из клинков без возможности сбежать, под дождем из мечей. Демонические звери падали один за другим. Непреодолимая мощь. Круто. Да, но не хотелось бы с ним встретиться. Мы же не знаем, хороший он человек или нет. Не хочется пересекаться с ним. Похожен пошёл собирать полезности с павших птиц, спустился в сторону кристальных деревьев. Ну, а мы со своей целью справились. Возвращаемся же в Барубора.